Парни давно переоделись в гражданку, а я продолжал обыскивать все углы части, словно старый пес, забывший, где зарыл недолизанную кость. Повторил маршрут всего дня от и до, всунул нос везде, где только можно и где нельзя. Осмотрел спальный отсек, комнату отдыха и даже душевую, в которой не был. После утреннего пожара день выдался на редкость спокойным. Всего-то загорелся бак в переулке за фермерским рынком и какой-то лихач влетел в дерево, раскорежил машину, как картонную коробчонку, а сам остался целее целого. Даже сам выбрался из смятого салона и поджидал нас, придирчиво сложив руки на груди и оглядывая свое авто. Так что в душевую я даже не ходил, пропитываясь амбре настоящего мужчины и пожарного. Люблю смывать с себя запахи дня дома, в тишине, когда можно постоять под горячими испепеляющими каплями лишние 20 минут, и распарить кожу похлеще, чем на самом жестоком пожаре. Ребята закалились высокими температурами на вызовах, а потому косо поглядывали на густой пар, когда я принимал душ в части. «Тебе не хватает пламени на пожарах?» — спрашивали они, видя, как я наслаждаюсь жаром воды. А мне не хватало. Кого-то отрезвляет ледяной контраст. Меня апогей температур. Я как раз по второму кругу шарил по салону кабины, когда Логан застал меня скрючившимся в закорючку перед тем, как передать смену другому лейтенанту. Не нашел? Из горла вырвалось что-то нечленораздельное. По всей видимости, это нет? Обалдеть, Джек! Как ты мог посеять кольцо за четыре штуки через пять минут после покупки? Кабина была так же пуста, как и в прошлый раз, и не прикарманила коробочку с кольцом, как я надеялся. Спрыгнув на бетонный пол, я со всей дури захлопнул дверцу, вымещая на ней злость, которой та не заслуживала. Я весь кипел, бурлил закипающей водой в чайнике, разве что не пошел пузырями. «Оно осталось в кителе», — умозаключил я. Думал, выронил где-то в части, но кольца нигде нет. «В кителе?» Бровь Логана поползла вверх густой шевелюре, все еще влажной после душа в конце смены. Ты ведь завернул в него ту девчонку из пекарни. Вот идиот. Надо было оставить его в машине, припрятать вместо понадежнее не застегивающегося кармана куртки, в которой помчался в горящее здание. Если оно не выпало прямо там на пожаре, то должно быть сейчас валяется где-то вместе с Кителем в больнице. Или на помойке, предположил я. Придется возвращаться в больницу. С тобой съездить? Спасибо, Логан. Но иди-ка ты домой. Не стоит менять свои планы ради моей тупой башки. Хотя его планы ничем не отличались от привычного распорядка. Завалиться в бар Бруклин, где тусовались все пожарные, и подцепить какую-нибудь девчонку. Проверенная схема, в которую не входил поиск помолочного кольца. Ладно, удач приятель. Позвони, если найдешь его. Мы разошлись по разным углам улицы к своим припаркованным машинам. Оседающее солнце бросало блики на черный металлик моего пикапа, отчего тот светился неоновой рыбкой в аквариуме. Мне бы сейчас вернуться в квартиру и начать составлять план, как сделать предложение Эмбер. Я был силен как бык, но не в том, что касалось всей этой романтики. А Эмбер любила так, чтобы шиком, блеском, чтобы искры во все стороны. Но мне хватало искр и на работе». Вместо того, чтобы вырулить на 26-ю авеню и размеренно покатить по спокойным улицам в сторону своего лофта в Саутгейте, пришлось пришпорить четырехколесную лошадку и поехать в противоположном направлении. Я специально выбрал более долгий путь до больницы Providence Medical, чтобы проехать мимо пекарни Поппи и осмотреть ее руины. Пожарные ничем не отличаются от преступников, никогда не возвращаются на место происшествия. Еще один негласный закон — который я нахально нарушал. На Кинг-стрит все еще витал запах гари. Ветер задувал его остаточный дух через открытую форточку. Почта уже закрылась, как и цветочный магазин, фасад которого был изрядно подпорчен черными разводами по белому кирпичу. Кляксы в тетради школьника, что пишет, как курица лапой. Но он еще легко отделался. А вот пекарня превратилась в лист, на который по неосторожности вывернули целую чернильницу. В лучах закатного солнца она дымилась оранжевым цветом, будто внутри все еще полыхал огонь. Вывеска с выжившими буквами «По» болталась на последнем издыхании. Надо бы снять ее, прежде чем массивная деревяшка свалится кому-нибудь на голову. За годы службы мне бы привыкнуть к пепелищам обгоревших зданий. Но вид выжженных рам и черные копоти, вытекающий наружу из законных проемов, выворачивал наизнанку. К этой стихии невозможно привыкнуть. Она не может приесться, как пицца, которую сотни раз покупал на ужин. Хозяину предстоит нехилая работа. Мистер Паркер говорил что-то о том, что у него водится не так много деньжат, так что, скорее всего, пекарня так и останется черным пятном среди белого кирпича соседствующих лавок. В сознании всплыли кадры, как огонь отыгрывается на мягком теле той женщины, Рейчел. Как я снимаю китель, даже не думая, что незащищенные плечи могут подгореть, как курочка в духовке. Как те рогалики, что она пекла, пока пожар не превратил их в сухие поленья. Надеюсь, с ней все в порядке. Какое-то непривычное волнение поднималось в груди, когда я покинул пост наблюдения и поехал по проторенной дороге к Providence Medical. Чего я боялся? Того, что она все же не вынесла последствий пожарища? Или того, что придется столкнуться с этими последствиями? лицом к лицу. У поста медсестры крутилась немолодая и давно не бодрая женщина в бледно-розовой форме. Я, вторгся в ее владение и неспешный ритм работы, спросив про женщину, которую доставили сюда после пожара. «Приемные часы давно закончились?» С искренним сожалением ответила она. «Как и я, эта медсестра не успела зачерстветь после всего, что приходилось видеть по долгу службы». «Не могли бы вы пустить меня к ней всего на минуту?» «Вы ее родственник?» «Я тот пожарный, что вытащил ее из здания. Зачем-то уведомил я, будто этот факт точно поможет мне прорвать железную оборону. И я был прав. Усталые морщинки у глаз, в которых скомкались остатки косметики, чуть разгладились, а в глазах заблестели участливые искорки. Она воровато огляделась по сторонам, словно собиралась продать мне залежи наркотиков из больничных запасов, и тихо произнесла «Только на пять минут». В полупустых коридорах не осталось и следа дневной суматохи. Сновали лишь одинокие санитары и медсестры, иногда встречался солидного вида врач в белом халате, властитель ночной смены. Пока добрая женщина вела меня по лабиринтам больницы на третий этаж, я спросил ее, не попадался ли ей на глаза форменный китель пожарного. «Простите, к нам столько всего попадает? За всем не уследишь. Но я поспрашиваю у дневной смены. Может, его кто припомнит?» У одной из палат в отделении интенсивной терапии она остановилась и напомнила, будто меня мучили приступы Альцгеймера. «Пять минут!» Она тут же исчезла в привычном ареале обитания, а мне понадобилось пару глубоких вдохов, прежде чем открыть дверь. Меня тут же укутало одеялом запахов, в котором отчетливо слышались нотки давно потухшего пожара. Мой нос давно настроен на эту волну и наверняка сумеет учуять, как загорается спичка с расстояния в несколько сотен метров, но прямо акула, которую манит капля крови, толще безбрежных вод. В одноместной палате было слишком одиноко. Одинокий стул в углу, одинокая койка, в которой свернулась та самая женщина, что утром сворачивалась на моих руках. Ее бледность сливалась с больничными простынями и бездушным цветом стен. Но даже в приглушенном свете покрасневшие участки кожи, слегка виднеющиеся за повязкой на лице, вносили хоть какое-то подобие красок на белоснежный холст. Я вошел тихо, почти беззвучно в своих громоздких ботинках, но она тут же почувствовала присутствие чужака. Вышла из дремы, приоткрыла глаза и прищурилась, словно в лицо и били свечения десятков прожекторов. Несмотря на увечья, которыми одарил ее огонь, я не мог не признать, что она красива. Огонь выжигает плоть, но не ее черты. Только когда она зашевелилась, я заметил, что ее рука крепко сжимает мой китель. Она спала с ним в обнимку, как с мягкой игрушкой, как с напоминанием о том, что она выбралась из пылающей трясины живой. «Это вы», — тихо сказала она. «Я вас помню». Возможно ли такое? Она была еле жива, когда я обнаружил ее на полу, когда выносил на руках на свежий воздух. Сделав несколько шагов к ее постели, я не нашел, что сказать, кроме как... «Как вы себя чувствуете?» Она приподнялась на локтях. Невежливо встречать посетителей в лежачем положении. Улыбнулась каждым сантиметром лица. Правый уголок ее бледных губ оказался в опасной близости к повязке, к ожогу под ней, от чего она поморщилась. «Жива, благодаря вам. Все остальное неважно. Вы пришли навестить меня. Это так мило с вашей стороны». Я проглотил горькую правду о том, что явился за кителем и кольцом, и коротко кивнул. «Впервые нарушаю правила пожарных и справляюсь о здоровье того, кого передал в руки парамедиков. Думал, это разбередит душу, но почувствовал лишь легкость от того, что поступаю правильно. Кто сказал, что легче не знать, что случается со спасенными?» «Не знаю, как вас благодарить», — заговорила женщина, заполняя неловкое молчание. «Это лишнее». «Нет, не лишнее. Всего лишь моя работа». Она как-то резко поджала губы, словно обиделась, что она для меня всего лишь работа. «Но я рад, что с вами все в порядке». Мы глядели друг на друга, как смотрят люди после долгой разлуки, с любопытством и чем-то еще. В эту секунду я почувствовал, как между нами протягивается тонкая нить, связь, которую обрываешь с пострадавшими, как только их увозят на скорой. Перехватив мой взгляд скользнувший к кителю, Рэйчел поникла. Поняла, что я явился лишь за ним. «Простите, это ваше». Слегка подрагивающей рукой она протянула мне китель, будто не желая с ним расставаться. «Спасибо. Оно очень красивое». Я вопросительно возрился в ее медовые глаза. «Кольцо!» «Извините, нашла коробочку в кармане». От сердца отлегло. Выходит, все это время кольцо надежно хранилось в руках Рэйчел, фамилии которой я даже не знал. Я ничего о ней не знал, но почему-то захотелось исправить это упущение. «Думал, что навсегда потерял его», — признался я. «Вашей девушке очень повезло». «Повезло ли?» Я не ответил, подбирая верные слова, чтобы попрощаться, — но Рэйчел подалась вперед и отчаянно попросила. «Не посидите немного со мной. Здесь так тихо, что начинаешь сходить с ума. Расскажите мне о своей девушке». Теперь я уж точно не мог уйти. Да, в общем-то, и не хотелось. Эмбер наверняка уже вернулась с работы и ждет меня на привычном месте в складках бархатного дивана с бокалом вина и ноутбуком в руках. Мимолетом спросит, как прошел мой день, и учтиво не будет перебивать, хотя мыслями будет далеко я помнил про наказ медсестры о пяти минутах но понадеялся что она забудет о моем вторжении придвинул стул скромножавшийся в углу поближе к койке и опустился теперь наши глаза были вровень вы уже придумали как сделаете предложение если честно то нет я не силен во всей этой романтике и от приятелей ждать помощи не приходится за сегодняшний день я получил парочку советов и лишний раз убедился что пожарные Не лучшие советчики во всем, что касается дел сердечных. полсон наказал не заморачиваться и вручить кольцо сегодня же вечером. Мол, Эмбер и так слишком долго ждала, так что ни к чему тянуть с помолвкой еще несколько дней. Логан воздержался от дружеских рекомендаций, вместо этого заводя утреннюю шарманку. «Уверен ли я, что готов связать себя узами брака?» Мэтт пересказал собственное предложение руки и сердца но я не собирался повторять чужих ошибок и опускаться до подобной банальщины, как кольцо в бокале с шампанским. Самым дельным оказался совет Келли Бенсон, парамедика при нашей части, которая была единственной женщиной в берлоге вонючих и отнюдь не манерных парней. «Воссоздай ваше первое свидание», сказала она за общим столом, пока остальные уминали ризотто от Толсона, чья очередь была целый день шефствовать за плитой. «Отведи в тот же ресторан, закажи тот же набор блюд» а когда вернетесь, встань на одно колено. По мне так было бы очень даже романтично. Может и так, если бы на нашем первом свидании мы не протаскались по выставке современного искусства, где я опозорился, отпустив парочку ехидных замечаний по поводу картин и не ввязался в спор с одним из писак, чьи работы в тот вечер выставлялись на всеобщее обозрение. Поджав хвосты, мы с Эмбер покинули галерею, и я проводил ее до дома, изрядно удивившись, что на следующий день она ответила на мою СМС с извинениями и согласилась дать второй шанс. «Хотите, я вам помогу?» — неожиданно предложила Рэйчел. «Мне торчать здесь еще неделю, и я умру от скуки, если не займу голову чем-то полезным. И это меньшее, чем я могу вас отблагодарить за свое спасение. Как вы собираетесь мне помочь?» «Какая она, ваша девушка?» Рэйчел склонила голову на бок, как любопытный терьер, и стала в сто раз симпатичнее, чем секунду назад. Необожженное лицо, не больничная распашонка не могли испортить эту красоту. И по какой-то неведомой причине я ей рассказал о Эмбар. Выложил все как на духу, словно старой приятельницы за чашкой кофе. Сперва рассказ выходил неловким, но спустя минуту откровения уже летели из меня фонтаном. Я встретил Эммер четыре года назад, как говорится по воле случая, в офисе ее отца, легендарного портландского адвоката по корпоративным искам Джонатана Гринвуда. Сработала пожарная сигнализация, и наша бригада по первому зову ринулась на задание. Обыскав все здание вдоль и поперек, мы не нашли ни намека на возгорание. Зато я нашел Эммер». Она протиснулась сквозь толпу выбравшихся из тесных клетушек сотрудников здания и сама подошла ко мне. Красивая, уверенная в себе, чуточку властная, не похожая ни на одну из тех девушек, с кем сводил меня тот самый случай. Она всего-то спросила, нашли ли мы что-то, и я так и выпалил. Вас. Не зная, что покорил ее непокорный нрав, о котором я узнал позднее, но она улыбнулась той улыбкой, что мечтает увидеть в свой адрес любой мужчина, пребывающий в своем уме. Но на этом вся моя смелость улетучилась. Я не смог произнести ни одного внятного слова и потерял находку так же быстро, как и нашел. Эмбер растворилась в толпе таких же деловитых адвокатов, но не в моей памяти. Всю смену я был сам не свой, вспоминая ее длинные ноги в телесных чулках, завлекающей, двигающейся под узкой строгой юбкой, ее серые глаза и ямочку на подбородке. Но сильнее всего засели в голове ее алые губы, пухлые, чувственные, как мякоть персика. Кто бы не хотел их поцеловать? Конечно, все эти детали я опустил в разговоре с Рэйчел. Сказал только, что под конец смены уже не мог просто отправиться домой, как остальные. Приехал к офису Гринвуда и понял, что даже не знаю имени той красотки, чтобы попросить охранника передать ей, что ее ждут у входа. Просто околачивался у дверей с нервозностью преступника, надеясь, что адвокаты работают так же усердно, как пожарные, и она еще не ушла. Почему-то я был уверен, что она адвокат с красным дипломом какого-нибудь Гарварда, цепкой хваткой и портфелем амбиций. И не ошибся. Не в том, что она адвокат, вся в отца, ничто работает за троих. Через сорок минут обивания порога офисного здания Я увидел, как те самые симпатичные ножки спускаются по лестнице, а те самые манящие губы растягиваются в очаровательной улыбке при виде меня. «Я уж думала, что вы не вернетесь», — только и сказала она. «Не привык терять то, что нахожу». Парировал я, и на следующий же день у нас состоялось первое свидание. Тогда меня не смутила бездонная пропасть, которая разделяет утонченность адвоката и плебейство пожарного. Эмбер потащила меня на выставку современного искусства, где собрались рафинированные и тщательно отобранные слои населения. И я, Джек Шепард, что предпочитал игристому темное нефильтрованное и в искусстве смыслил ровно столько, сколько в генной инженерии. Ровным счетом ни черта. Первое свидание я завалил как двоечник вступительный экзамен в Лигу Плюща, но мне дали второй шанс, и я не собирался его профукать. Никто никогда не давал мне вторых шансов, тем более девушки вроде Эмбер Гринвуд, с ног состоявшиеся, филигранные. Сам не понял, как все закрутилось, но с радостью купил билет на эту карусель. Чем дальше мы узнавали друг друга, тем шире становилась пропасть. Эмбер зарабатывала в три раза больше меня, трапезничала в изысканных ресторанах, зная наизусть винную карту не только по названиям, но и по вкусам. «Летала на Гавайи с отцом и матерью, куда я не получал билета». Джонатан Гринвуд был не в восторге от партии любимой и единственной дочери, потому что ее составлял я, обычный пожарный, от которого пахло дымом, а не пакарабан, что из законов знал только закон всемирного тяготения, который действовал между мной и Эмбер, и то не разобрался до конца, как он работает. Рассказав все это вслух незнакомке в больничном халате, Я, наконец, разобрался, почему так долго тянул с предложением. Чертов Логан был, как всегда, прав. Я не был уверен. И собирался жениться только потому, что так было правильно. Так хотел ее отец, так гласил здравый смысл, пока сердце молчало. Но я боялся, что это кольцо не поможет мне перепрыгнуть через пропасть между нами. И я кану в небытие в попытке совершить прыжок. Рэйчел как-то странно взглянула на меня, будто тоже поняла все это. Из вашего сбивчивого рассказа я поняла, что ваша девушка утонченная особо и любит шик. С первой попытки и в самое яблочко. Тогда вы должны ее поразить. Это не так-то просто сделать. Гораздо проще, чем вы думаете, — улыбнулась Рэйчел. Меня же вы поразили. Между нашими глазами натянулась дребезжащая струна. Вот-вот лопнет, но голос за моей спиной не дал этому произойти. Вы еще здесь? Медсестра с укором зыркнула на меня из дверного проема. Я взглянул на наручные часы и понял, что просидел здесь совсем не пять минут, а полчаса. Вам пора, сэр, строго наказала женщина и замерла в ожидании, пока я подниму свою задницу и унесу ее отсюда поскорее. — Спасибо, что поболтали со мной, — на прощание сказала Рэйчел, — и за то, что спасли мне жизнь. Поправляйтесь и будьте осторожней. «Вы еще зайдете?» Надежда в ее медовых глазах убедила меня в том, что так и будет. «Обещаю. А я обещаю подумать над вашим предложением, Эмбер. Я забрал китель, кольцо и непонятное чувство радости с собой и покинул палату».